Индийский океан, недалеко от Аденского залива. Ударный авианосец Куэн Виктория. Раннее утро, 1 июля 1992 года. Ночь медленно и неохотно отступала. Серая предрассветная мгла ворно держалась за каждый метр, не желая сдавать отвоеванные за ночь позиции. Но на востоке, со стороны Индийского океана, уже разгоралась далеко, заря, солнечные лучи рвались в бой, хотя само светило еще досматривало последние сны в спокойный толще вод. Ночь отступала, обнажая спокойную водную гладь, и строгие серые силуэты десятков боевых кораблей на ней. Здесь и сейчас, на одной из самых напряженных судоходных трасс, вершилась история... Разворачивалось очередное геополитическое сражение между двумя великими державами — российской и британской империями — испокон веку, соперничавшими за влияние в этом регионе. Пока сила была на стороне России. Несколько десятков кораблей русско-германской скадры, в том числе ударный авианосец цесаревич Николай, ударный авианосец марк-граф Гессенский, линкор император Александр Третий, Тяжелый крейсер «Людцов», тяжелый ракетный крейсер «Константинополь» и больше трех десятков других судов расположились с широким фронтом, перекрывая доступ в Красное море. В двадцати морских милях от них таранным строем выстроилась британская эскадра. Ударный авианосец «Куин Виктория», ударный авианосец «Кинг Эдуард», линкор «Худ» и еще три десятка кораблей обеспечения а также несколько гражданских транспортов с частями сухопутных войск. Официально все это британское воинство просто возвращалось домой с крупных учений в Индии, и, согласно Берлинскому мирному договору, Российская империя обязана была пропустить их через Красное и Средиземное море, поскольку это был самый короткий путь в метрополию. Однако русские не пропускали. Ссылаясь на то, что о прохождении такой эскадры следовало уведомить не менее чем за две недели. А британцы этого не сделали. Британские и российские МИДы обменивались нотами протеста, а британская эскадра просто встала в двадцати морских милях от российской. Обе стороны держали в воздухе большое количество самолетов с ПКР. Все корабли были в полной готовности к нанесению удара. Если смоделировать возможный результат боестолкновения, то преимущество имели британцы. При примерно равных силах они, как нападающая сторона, имели право первого хода. Британский же адмирал, командовавший эскадрой, делать этот ход не спешил. Он понимал, что хотя и может потопить весь русско-германский флот, понеся хоть и серьезные, но не критические для него потери, Проблему это не решит. В политическом смысле это будет означать то, что Британия объявит войну одновременно Германской и Российской империи, Причем русские уже успели привести свои войска в состоянии повышенной боеготовности, и накрыть их внезапным ударом не получится. В тактическом смысле, после уничтожения русско-германской скадры, британским кораблям придется входить в узкое простреливаемая насквозь мобильными ракетными комплексами береговой обороны русских Красное море. Пройти под огнем русских ракет с берега до Средиземного моря было невозможно. Если какие-то боевые корабли, может, и смогут пройти, то гражданские транспорты с войсками, не имеющие никакой защиты, потопят первым же залпом. Штаб британского контр-адмирала Сэра Квентина Доуда, Находился на флагманском авианосце «Куин Виктория». Спущенный на воду всего шесть лет назад, он был гордостью британского флота и, помимо двух дорожек для старта самолетов, имел еще и платформу для запуска беспилотных боевых носителей. Таких носителей на корабле было двадцать. И они могли выполнять как разведывательные, так и ударные задачи, неся одну стандартную противокорабельную ракету. Даже конструкторы из саш не смогли добиться проектирования беспилотных ударных летательных аппаратов больше, чем британцы. Но сейчас дело было не в этом. Здесь и сейчас должно было состояться сражение не самолетов, ракеты и пушек, а состязание нервов и крепости духа. Сейчас, несмотря на раннее утро, сэр Квентин уже решил выйти на ходовой мостик, На самом верху переднего острова авианосца. В отличие от всех других, британцы на свои авианосцы ставили не один, а два острова. Зачем? Ответ знали только британцы. Традиция. — Адмирал на мостике! — крикнул заметивший коренастую фигуру адмирала первый капитан Гордон Уинсгейт, старший помощник Такуин Викторий. Находившиеся на мостике офицеры четко отдали честь. Сэр Квентин махнул рукой. — Вально, вально. Не до этого сейчас. — Что с русскими? — По-прежнему держат в воздухе самолеты из ПКР. Готовы к бою, сэр? Посмотрите сюда. Сэр Квентин подошел к экрану, на который выводилось спутниковое изображение района. Русские корабли были отмечены красными треугольниками. Достаточно было навести маркер на любой из них, и система высвечивала его названия и технические характеристики. — Интересно, интересно. церквенти о чем-то задумался, почесал бороду. — Это мне кое-что напоминает, джентльмены. Точно так же много веков назад а русские стояли против рыцарей на Чудском озере. Почти точно такое же построение. Как и у всякого британца, У сэра Квентина было хобби. Его хобби была история крестовых походов европейского рыцарства. Эту тему он знал на уровне профессоров Оксфорда и Кембриджа. К адмиралу даже обращались за консультациями в те моменты, когда он был на берегу. Русские так ничего и не научились, хохотнул кто-то, но под колючим взглядом сэра Квентина развеселый смешок сразу же у тух. — Да будет вам известно, молодой человек, — нравучительно произнес сэр Квентин, — что русские в той битве на Чудском озере победили европейских рыцарей. И вас, если вы не будете относиться к делу со всей положенной серьезностью, ждет та же весьма незавидная участь. Я-я соображаюсь Да, сэр, — пристыженно сказал шутник. — Вот и хорошо. — Связь с Лондоном, — потребовал сэр Квентин. Лондон вышел на связь мгновенно. Сыр Квентина соединили не с кем-нибудь, а с самим адмиралом Роулингом, первым морским лордом. Это само по себе свидетельствовало о важности той миссии, которая была поручена этой эскадре. Сыр Квентин знал адмирала Роулинга хорошо, даже очень. Служил под его началом больше десяти лет. Еще очень давно. Возможно, поэтому сыр Квентин и занимал. Сейчас ту должность, которую занимал, как и любой руководитель, адмирал всюду продвигал своих людей. В будущем сэр Квентин рассчитывал побороться из за кресло самого Роулинга. — Доброе утро, Альберт! Цар Квентин входил в чисто тех немногих, кому позволялось обращаться к адмиралу просто по имени. — У нас здесь еще ночь в самом разгаре, Квентин! — произнес адмирал своим обычным астматическим, задыхающимся голосом. — О, прости! — легко согласился сэр Квентин. — Я так давно не был в метрофории, что забыл, в каком часовом поясе она находится. — Итак, у нас все готово, и мы ждем указаний. — Начинайте выдвижение. Препятствий не будет. — Ты уверен? — сэр Квентин постарался тоном донести до своего непосредственного начальника весь испытываемый им скепсис. Тут, помимо русских, я видел еще и сосисочников. И у них тут авианосец и тяжелый крейсер. Ты уверен, что если мы пойдем в лоб, они не психанут и не угостят нас из восемнадцати дюймовки? Уверен. Все будет нормально, Квентин. Но если бы вы были рядом, сэр, я бы в этом был уверен больше, — мрачно поговорил сэр Квентин. Я бы и сам хотел быть. Да одном мостике рядом с тобой, Квентин, — почти искренне проговорил Роулинг. — Как только будешь писать про эту книгу, не забудь, пожалуйста, и про меня тоже. — Приказ понял, — оборвал разговор сэр Квентин. — Ему не нравилась такая вот дрежка шкуры неубитого русского медведя. Когда русский авианосец, вон, еще немного пройти, и своими глазами увидишь. И германский тоже там. Он был старым, опытным, просоленным морским волком, а старым он был только потому, что был осторожным. Неосторожных и старых морских волков просто не бывает. Положив трубку спутниковой связи, положенное для нее гнездо на пульте связи, Церквентин Вентин обвел взглядом смотрящих на него офицеров. «Выдвигаемся!» церквентин старался говорить так, чтобы его голос звучал как можно тверже. Машинам средний вперед, построение ордера походное, сигнальщиком передать русским, мы идем по международной судоходной трассе, враждебных намерений не имеем. Боже, храни Британию, джентльмены. Боже, храни Британию, пронеслось по рубке. Ударный авианосец Цесаревич Николай. Кто-то говорит, что сложнее всего наступать. Ты бежишь прямо на противника, навстречу ливню пуль, ну, или ведешь свой корабль на прорыв, выстроенного в оборонительном порядке ордера противника. Но это не так. Сложнее всего обороняться, когда ты не можешь действовать сам и ждешь действий противника. А когда противник начинает действовать, ты должен ответить, причем ответить, опередив и перехитрив его. Нет, сложнее обороняться. Рассвет вставал и над русской эскадрой, вытянувшейся широким фронтом и перекрывавшей вход в Красное море. Возможности для маневра не было совсем. За спиной всего в десяти милях берег, но контр выбрал эту позицию как лучшую из возможных. Другой подходящей для выполнения поставленной задачи не было. Господин контр-адмирал, британская эскадра начала движение. Контр-адмирал Константин Павлович Нетесов вздрогнул всем телом, поднял голову, но не спал уже двое суток, но по-прежнему отказывался уходить из рубки, даже на час. Просто сел в одно из боковых кресел, погрузившись в какое-то оцепенение, странное состояние между сном и явью. Находившиеся в рубке офицеры, видя такое состояние адмирала, старались разговаривать как можно тише шепотом. Пелинг. 350 прямо нам в лоб. Сигналят, открытым текстом шпарят, что находятся на международной трассе судоходства. Не пропустить их мы не имеем права. Связь с Нептуном. Нептун уже связался с нами, и они, следят за ситуацией со спутника, приказано пропустить. Что там транспорты с войсками? Они же садятся у нас за спиной. Извините, господин контр-адмирал. тяжело опираясь руками о стену. Было видно невооруженным глазом, как он постарел и осунулся буквально за день. Прошел к пульту связи. Сам по памяти набрал номер дежурного по штабу ВМФ. Нептун вызывает море сорок один. Нептун на связи. Переключай вас. Контр-адмирал внезапно понял, что ответил ему не дежурный офицер, как положено, а всего лишь оператор. Такое могло быть только в одном случае, если адмиралтейство эвакуировано. Соединение пришлось ждать долгое, по меркам спутниковой связи около 20 секунд. Ответил сам адмирал Воронцов, начальник главного оперативного управления штаба ВМФ. Офицеры знали друг друга не один десяток лет. Поэтому адмирал Воронцов без экивоков ее околичностей перешел сразу к делу. — Все понимаю, Костя. Эти два человека обращались друг к другу по имени. Но приказ есть приказ. Это приказ не мой, ставки. Мне, как и тебе, остается только подчиниться. Вооружений использовать нельзя, а без оружия ты их не остановишь. Придется пропустить». — Вы прекрасно знаете, господин адмирал, что я их не пропущу, — перешел на официальный тон Нетесов. Мы не для того здесь стоим, чтобы их пропустить. — Ты их не остановишь, Константин, — строго сказал Бороцов, Ты принимаешь решение, многого не зная. Захвачен ядерный центр в Искандеруне. Террористы требуют от нас прекратить все активные действия, угрожая взорвать реакторы. — У нас до сих пор нет подтверждения того, что террористы на станции обезврежены, а до получения подтверждения о том, что станция в безопасности, мы ничего не сможем сделать. — В таком случае их тем более нельзя пропускать! — взорвался Недесов. Они готовят высадку на берег. До них меньше 30 миль. И если мы пропустим их через Красное море, потом мы их не остановим. Их нельзя пропускать. — Твою мать! — закричал трубку Евронцов. — Ты один умный такой! Ты забыл, что такой приказ? Стой на месте, ничего не предпринимай. Разрешено применять оружие только в ответ. Это приказ штаба и ставки. Я помню, что такое честь русского офицера. После нескольких секунд гулково-пронзительного молчания сказал трубка Нечосов. — А кое-кто об этом забыл. Конец связи. Офицеры старались не смотреть на командовавшее ими контр -адмирала. Пойти против приказа — серьезное решение, но пойти против совести — решение еще более серьезное. Каждый принимал решение для себя сам. «Отключи все системы дальней связи! Полное радиомолчание! Мы под контролем противника!» Положив трубку связи, приказал Нечесов. «Я перехожу на Александра II. — Капитан Соловей, примите управление судом. Капитан Салвей управление принял по уставному, отозвался Каперанг, командовавший авианосцем. Господин контр-адмирал, связь с маркографом Гессенским установлена. Командор фон Белов, несмотря на ранний час, уже был в рубке маркографа Гессенского. Потомственный прусский военный, он испытывал некое неудобство в душе, что ему приходится подчиняться... Приказом русского, пусть и старшего по званию, но для немца приказ — это все, а это необсуждаемо. — Господин командор, вы видите, что происходит? — напрямую спросил Нитесов. — Да. Германский капитан знал русский и разговаривал на нем чисто, почти без акцента, лишь иногда запинаясь и экономя слова. — Я увидел. — Господин командор, я перехожу на Александра II. Примите управление, объединенное эскадрой, перенесите штаб на марк графа Гестенского. Соответствующее распоряжение мной уже отданы. В этом была еще одна хитрость. Небольшая, но важна. Вряд ли британцы так же легко атакуют германские корабли, как они могут атаковать русские. Нападение на германские корабли — это объявление войны Священной Римской империи. А Британия против России и Священной Римской империи, вместе взятых, не могла выстоять и сейчас, точно так же, как и в начале века. Но мы не должны их пропустить, командор. Это наше море. С севера оно наше, с юга ваше. Им тут делать нечего. Вы поняли меня? Да, но какой будет приказ? Приказ не пропустить любой ценой. Горячий, какой-то сухой, совсем не морской ветерок гулял над палубой огромного авианосца. Противно свистел, обтекая стремительные корпуса, выстроенных в ряд боевых машин. Несмотря на совсем неподходящее для полетов время, раннее утро, когда небо сливается с водной гладью и не видно линии горизонта, полеты продолжались. И русские, и германцы, и британцы подняли в воздух все авиакрылья, которые у них были на авианосцах. Полеты продолжались даже ночью. Самолеты приземлялись только на дозаправку и короткий отдых летного состава, потом снова в небо. На крошечным померкам авиации и пространстве в воздухе находилось более ста машин. Каждый держал палец на гашетке, каждый хотел опередить противника с выстрелом, понимая, что первый же выстрел будет смертельным. Все понимали что рано или поздно у кого-то сдадут нервы, без приказа. Вертолет уже раскручивал лопасти. Экипаж вертолета поприветствовал вышедшего на палубу контр-адмирала, отдав ему честь. Необычным было уже то, что контр-адмирала никто не сопровождал. Он шел один, шел спокойно и уверенно, по остальной палубе авианосца, как по плацу. Ветер трепал его волосы, и, увидев идущего адмирала, Летные техники прекращали работу, выпрямлялись, неосознанно вставали в строевую стойку. Ни не говоря, контр подошел к вертолету, обернулся, осмотрел родной ему корабль, будто прощаясь с ним. махнул рукой, полез в салон вертолета. Проехавшись по направляющим, в десантном с глухим метрическим стуком закрылся люк, словно крышка гроба. Ударный авианосец Квин Виктория. Ставки были сделаны, и кости брошены на зеленое сукно стола. Говорить было нечего. Слова были не нужны. Оставалось только действовать. Цар, на связи русский адмирал, командующий эскадрой. Сэр Квентин мысленно поаплодировал себе. — Счастье мне! Сэру Квентину мгновенно протянули гранитуру связи. «На связи контр-адмирал Нетюсов, командующий авианосным соединением противника. С кем я говорю?» «Контр-адмирал Даут, командующий эскадрой флота Ее Величества. Сэр, вы входите в зону, запрещенную для судоходства. Проясните ваше намерение». «Сэр, мы идем по международной судоходной трассе. В соответствии с конвенцией об открытых водах, вы обязаны нас пропустить». У нас исключительно мирное намерение. Мы знаем, что ваше морское министерство отдало вам приказ пропустить мою эскадру. Согласно той же морской конвенции, мы имеем право направить наблюдателей на ваши суда, поскольку эти суда относятся к судам военно-морского флота. Есть! Сэр, мы с радостью примем наблюдателей на флагмане эскадры тяжелым авианосцы Квин Эридабет. И снова тяжелая... Выматывающая нервы пауза. — Сэр, я бы хотел встретиться с вами на борту, Квин Элизабет, чтобы обсудить порядок прохождения вами наших территориальных вод. — Сэр, я с радостью привожу вас на борту, Квин Элизабет. — Победа! Квентин положил гарнитуру связи, торжествующим взглядом обвел офицеров. — Русский адмирал направляется сюда. — При появлении адмиральского катера русской эскадры немедленно доложить. Контрадмирал Нитесов, стоя за штурвалом, неумело, давно не стоял за штурвалом такого маленького корабля, управлял своим катером, держа курс на серо-стальные силуэты кораблей британской эскадры и, как мог, хриплым голосом пел. — Наверховые товарищи, все по местам! Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяк. Пощадой никто не желает. С вымпелы вьются, и цепи гремят. Наверх якоря поднимая, готовятся к бою орудия вряд, На солнце зловеще сверкая. Сэр, малый корабль, отдалился от эскадры противника, и идет прямо на нас. Перинг пять, расстояние шесть миль, сокращается. «Пеленг-5? Это же прямо в лоб!» Сэр Квентин удовлетворенно кивнул. «Определить тип корабля?» «Сэр, это малый катер. Возможно, адмиральский». «Это хорошо. Авиация находится на своих позициях, сэр, и наша, и русская. Враждебных действия пока не предпринимают, хотя находится в полной боевой готовности. А остальные корабли противника на своих позициях, сэр!» Церквентин. Погладил свою бороду, пытаясь унять радостное возбуждение от почти находящейся в руках победы. — Сэр, катер двенадцати кабельтовых. Сэр Квинтин неспешно вытащил платок, промокнул вспотевший лоб, всем своим видом демонстрируя невозмутимость. — Передайте на Андромеду, пусть проверят их визуально. Катер не останавливать, курс и скорость не менять. — Есть, сэр. Времени оставалось меньше и меньше. Контр-адмирал Нитесов поднес к глазам старый, еще от отца оставшийся бинокль, посмотрел на стальную махину авианосца. Затем он увидел идущий ему навстречу корабль, небольшой фрегат под Юнион-Джеком. По высокому полубаку, отличительной черте кораблей этого класса, делавшей их силуэт неуклюжим и уродливым, контр-адмирал опознал фрегат «Уро» типа линдер, старую посудину. серию закончили строить еще двадцать лет назад, из артиллерийского только спаренный эрликон. Вообще вооружение, как у ракетного катера. Проверяет. Ну, пусть проверяют. Из пресса неверной мы в битву идем навстречу грозящей нам смерти за родину в море, открытому морям, где ждут желтолицы и черти. Свистит и гремит, и грохочет кругом громпушек, шипенья снарядов, и встал наш бесстрашный гордый варяг, подобен кромешному аду. Предсмертных мучениях трепещут тела громпушек, и шум стенания и судно, хвачено морем огоня, на столь минуты прощанья. С острова авианосца разворачивающейся драму видно не было. Потому сэр Квентин позволил себе даже заказать у адъютанта чашечку кофе. Большую чашку морского кофе с солью вместо сахара. Его подают в специальных стаканах, у которых, в отличие от обычных, дно намного шире горловины, чтобы не разбрызгивалось и не переворачивалось при качке. Сэр Квентин так привык за время морских саранций к такому кофе, что неизменно пил его даже на берегу. Заказывал кофе без сахара и без сливок, и на виду у изумленной публики сосредоточенно сыпал в чашку соль из солонки. — Право, на это стоило посмотреть. Хотя бы на то, что творилось в ресторанах. Бесплатно представление, да и только. «Сэр — Сэр? Сэр обернулся, чтобы получить заказанный кофе, и слова благодарности застыли у него на губах. — Что? — Сэр. Андроведа передала на катере человек в русской военно-морской форме старшего офицера. — Хорошо, — кивнул сэр Квентин. Готовьте швартовку. — Победа! — Если что-нибудь сладости этого слова. — Нет, на месте не усидишь. Сэр Квентин неторопливо вышел из рубки. На острове этажом выше был своего рода балкончик без ограждения. Всего можно было наблюдать за обстановкой со свежего воздуха. Британский контр-адмирал молодецко взбежал по лестнице, сопровождаемый верным адъютантом. Прошел один люк, другой рванул на себя рычаг кремальеры. Свежий и пахнущий йодом и солью воздух пахнул в лицо. Скорлупка русского адмиральского катера была почти рядом с Вахиной авианосца. Она шла прямо на него будто собираясь протаранить. Сэр Квентин поднес глазом бинокль, обвел взглядом русский катер, как первый символ своей будущей победы. И тут ему словно шепнул кто-то на ухо, кто-то невидимый и бесплотный. Русский адмирал был в катере один. Сэр Квентин повернулся, чтобы отдать приказ, чтобы сделать хоть что-то, но было уже поздно, слишком поздно. Прощайте, товарищи, с Богом! Ура! Кипящее море под нами! Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами? Не скажут ни камень, ни крест, где легли во славу мы русского флага. Лишь волны морские пославят одни — геройскую гибель варяга. Маленький русский адмиральский катер... Коснулся бортом из полинского корпуса авианосца и взорвался. Миллионную долю секунды превратился в чудовищное облако оскаленных газов, расширяющееся со скоростью несколько тысяч километров в час. Как и в старые времена, Брандер сделал свое дело. Примечание. Брандер — небольшой корабль, набитый взрывчаткой. Когда корабли делались еще из дерева, такие вот брандеры сцеплялись намертво с линейными кораблями и поджигали их. Тот, кто управлял брандером, шел почти на верную смерть, хотя бывало и так, что они оставались в живых. Конец примечания. Средиземное море. Ударный авианосец Николай Первый. Утро, 2 июля 1992 года. Лифт поднимался медленно, хотя и плавно. Ему надо было преодолеть всего-то 7 метров. Обычный пассажирский лифт на это тратит несколько секунд. Этому же лифту потребовалось больше двух минут. Правда, лифт этот был грузовой, и груз у него был солидный. Весом больше тридцати тонн. Наконец лифт остановился, замер на одном уровне с палубой стального гиганта, явив миру хищную двухкиревую стальную птицу с двухместной приплюснутой характерной формы кабиной. Это был единственный самолет в мире, где два пилота сидели не друг за другом, а друг рядом с другом. Поэтому и кабина такой формы. Тактически... Корабельный бомбардировщик С-34К. Как только стопоры зафиксировали площадку самолетного лифта в крайнем верхнем положении, к самолету подбежали техники из палубной команды, освободили стопор шасси. Самолет медленно покатился на исходную. — Вышка! Я Шершень-2-1. Исходную занял. — Принял. Шершень-2-1. На исходной. Ради этого вылета на авианосце приостановили полеты на целых полчаса. В условиях, когда в Средиземном море и рядом с ним кого только нет, на входе в Красно море остановленная британская эскадра с одним сильно поврежденным и одним неповрежденным авианосцами, остановившая ее наша эскадра с одним русским и одним германским авианосцами, дошивающаяся в районе Гибралтара «Объединенная» англо-американская эскадра с тремя авианосцами. все ее производились полеты, но пройти Гибралтар и войти в Средиземное море она не решалась. Прижавшие ее к берегу два германских и один русский авианосец с кораблями обеспечения, идущий полным ходом к району возможного конфликта еще один русский и два североамериканских авианосца, находящийся в Средиземном море Колчак, на который тайно перебросили 10 СВВП — самолетов вертикального взлета и посадки. Это нищета способных нести противокорабельные ракеты вертолетов, которые на нем были всегда. Одна эскадра сменяла в воздухе другую. Операторы с авианосцев с земли и самолетов ДРЛО едва успевали отслеживать все цели. Иногда свои самолеты и самолеты противника разделяли меньше ста метров чтобы в таких условиях приостановить полеты с одного из авианосцев, пусть и всего на полчаса. Для этого нужна была веская причина, очень веская. И она была именно такой. Техники палубной команды с закрепили бомбардировщик на катапульте, провели последний визуальный осмотр, сняли стопоры с вооружения. Самолет должен был идти один, без отдельного истребительного прикрытия, Впрочем, русские истребители были на всем маршруте полета, и в обиду бы они не дали. После выполнения задания самолет уходил не обратно на авианосец, а в глубь русской территории, и должен был приземлиться не на авианосец, а на базу под Константинополем. И если над морем в воздухе установилось неустойчивое равенство, то над сушей господствовали русские ВВС, да еще и от Константинополя. Разворачивались системы ПВО дальнего радиуса действия, чтобы восполнить пробитые бреши в системе противовоздушной обороны региона. Британские и американские летчики это понимали, и соваться туда не решались, ограничиваясь полетами над морем. Старший техник палубной команды отбежал на несколько метров, махнул ярким флажком «Все системы в норме, можно лететь». Пилот провел ладонями и позабрал у Это была его привычка еще со стародавних времен. Его звали Николай Михайлович Кудасов. Его звание было полковник ВВС Российской империи, командир палубной эскадрильи «Шершень» Черноморского флота, и в воздухе он провел больше двадцати лет. Для этого задания компьютер выбрал его как самого опытного пилота эскадрильи. Его штурман... Подполковник Забалуев летал с ними еще со времен летного училища. В общем, если потребуется иллюстрация к словосочетанию «идеальный экипаж», то, скорее всего, это будет фотография Кудасова и Забалуева на фоне их стальной птицы. Вооружение у птицы на сей раз было необычное. Обычно такой самолет нес три ракеты воздух-воздух ближнего радиуса действия, Две среднего радиуса действия и одну, две или четыре противокорабельные ракеты, в зависимости от их типа. Но сейчас цель находилась до на берегу, поэтому противокорабельные ракеты заменяли управляемые авиабомбы КАБ-900. Две с лазерными системами наведения, еще две с телевизионной, в которые были забиты спутниковые фотографии цели. Две несли боеголовки объемного взрыва, еще две обычные, начиненные очень мощной взрывчаткой. Для того, чтобы гарантированно поразить цель, хватило бы и одной бомбы, но для подстраховки взяли четыре. Старший командой палубных техников условным жестом показал, что все готово к взлету. Самолет поставлен точно по оси катапультного трека, закреплены бридель и стопорный задержник. Давление пара в паровой катапульте соответствует взлетному весу самолета. Закрылки выпущены. Катапульты директ свободен. Газовые дефлекторы подняты. Вышка, я, Шершень, 2-1. Предполетный контроль пройден. Ожидаю разрешения на взлет. Вас понял, Шершень, 2-1. После взлета занимайте эшелон 1-5-0 и ждите указаний от дозорной башни. Принято. Разрешение на взлет получено. Взлету готов. Обратный отсчет... Обратный отсчет вели не с башни, а палубная команда. Когда техник показал один, Кудасов вкрепче взялся за штурвал, на мгновение закрыл глаза. Ноль. И привод паровой катапульты с чудовищной силой бросил машину в сторону моря. Тяжелый самолет разгоняли по первой долинной дорожке и за пару сотен метров разогнали до скорости свыше трехсот километров в час. Смазанной тенью по правой руку мелькнула серо башня острова. У самого края дорожки куда совдал двигателю форсаж. Объединенная мощь катапульты и двух реактивных двигателей вышвырнула стальную птицу с палубы. На мгновение она клюнула вниз к волнам, но почти тут же выровнялась и пошла над серо морской гладью, забирая все выше и выше. Полковник Кудасов отключил форсаж. Машина уже могла держаться в воздухе и без него. — Вышка, я Шершень-2-1. Взлет пошел штатно. — Да, понял. — Шершень-2-1. Передаю вас дозорной башне. — Удачи! С нами Бог! — И за нами Россия, — ответил Кудасов. — И почти сразу же на той же частоте. — Шершень-2-1. Я дозорная башня 3, Наблюдаю вас отчетливо. Занимайте эшелон 9-2 нуля. Он свободен до самой цели. По фронту от вас свободно. Позывной дозор на башне Три принадлежал самолету Дырл О. Он описывал круги на высоте 12 километров, примерно 40 километрами южения, с эскортом из четырех тяжелых истребителей. Это был двухдвигательный самолет. Очень похожий на пассажирский. Вся внешняя разница была в том, что иллюминаторов на бортах не было. А на спине самолета вырос здоровенный горб, антенны многофункционального радара, прикрытый радиопрозрачным куполом. Такой радар при схожих характеристиках с установленными на самолетах АВАКС тарелками был лучше защищен от повреждений и помогал экономить топливо. Тактический бомбардировщик, оставляя за собой белый перестый залет прянул вверх, с каждым метром приближаясь к ослепительному диску в выси. На специально десантной платформе адмирал Колчак, группа техников устанавливала на длинные десятиметровые рельсы Саласки установленный под углом 60 градусов к палубе, большой, странного вида аппарат с пятиметровым размахом крыльев. Сделанный из радиопрозрачной пластмассы, он почти не давал отметки на экранах радаров. В длинном обтекаемом телеаппарата была установлена мощная аппаратура связи с авианосцем, видеокамера для разведки и корректировки маршрута, навигационный компьютер, в который можно было забить маршрут беспилотного разведчика. В шасси у беспилотника не было. Запускался он с таких вот рельсов пусковой системы, а приземлялся при помощи небольшого парашюта прямо на воду. Двигатель обычный поршневой, работающий на обычном высокооктановом бензине, винт толкающего типа. Система управления самая примитивная, скопированная с авиамоделей. Также у этого беспилотника был отсек для полезной нагрузки. Сейчас в нем был установлен мощный лазерный целеуказатель армейского стандарта. В целом этот самолетик был похож на модели, которые мастерили скауты в авиакружках. Простой и дешевый. Разобьется или собьют? не жалко. Техники последний раз проверили правильность установки самолетика на пусковой системе, принесли и осторожно прикрепили к барюху беспилотника Пусковой ускоритель, мощную порховую ракету в кожухе красного цвета. Это был самый опасный момент в процедуре запуска. Не дай бог, ракета взорвется в руках, костей не соберешь. Размотав провода, ведущие к диетаматуру ракеты, техники отошли на положенные пятнадцать метров. Пятый аппарат к запуску готов. Лаконично одолжил старший техник. Пуск разрешаю. Техник утопил. Красную кнопку на небольшом пульте, лисий хвост пламени вырвался из сопла ракетного ускорителя, мазнул по палубе, воспламенившийся порох бросил самолетик вперед. Мгновенно разогнавшись по рейсам, беспилотник взмыл в небо. На пятой секунде полета порох выгорел окончательно, и красная ракета, уже пустая, отделилась от самолета и полетела вниз в море. Одновременно зачихал двигатель. Уверенно закрутился винт. В операторской комнате Колчака оператор системы хлопнул в ладоши, увидев, как разноцветные полосы на экране монитора в номер пять сменила серая картинка, показывающая волнующееся серое море и строгий силуэт Колчака вдали. Пятый запущен успешно, — доложил он. В это же время примерно также был запущен еще один, Похожий беспилотник, только запущен он был из старого аэропорта Бейрута, который на этот момент был полностью под контролем частей 66-й ДШД. Вообще-то для выполнения задания достаточно было и одного беспилотника, и даже ни одного беспилотника. Все равно на бомбардировщике было две бомбы с наведением по спутниковому снимку и координатам. Но задание было... Чрезвычайной важности находилась под контролем ставки и лучше было перебдеть, чем недобдеть. Старая арамейская мудрость. Резидент британской разведки сэр Тимоти Карвер с жалостью посмотрел на обстановку своего коттеджа в самом центре британского сеттлемента. Только что по закрытой связи приказали готовиться к эвакуации в течение двенадцати часов. Русские вроде как дали воздушный коридор, чтобы вывести из британского сеттлемента всех, кто пожелает уехать. Как ни странно, русские даже в такой ситуации проявляли определенное благородство. До сих пор на территории британского сеттлемента не упала ни одна бомба, ни один снаряд. Все пошло не так. Почему, непонятно. Но сэр Карвер знал, что все пошло не так. Из своих источников он узнал, что русский контр-адмирал, нарушив приказ главного штаба ВМФ, направил Брандер на таран новейшего британского авианосца «Квин Виктория». Полная дикость! Да такой способны только русские, да еще японцы. И сам погиб, и другие русские погибли. Но дело было сделано. Британская эскадра осталась с двумя авианосцами против одного русского и одного германского. А оставшийся командовать объединенной эскадрой командор германского флота Теодор фон Белов пришел в такую ярость, что поднял в воздух все самолеты, привел в боевую готовность все суда эскадры и предъявил британцам ультимату, угрожая утопить всех, невзирая ни на какие приказы русского штаба. «Русский аристократ в ярости — сильное должно быть зрелище». Вот и выкручивайся, тем более, что русский брандер взорвался с такой силой, у самого корпуса кабин Виктория, что тот к настоящему времени возможно тоже затонул. Правильно? Там, наверное, из десяток снарядов главного калибра в этот брандер заложили, если не больше. Русские офицеры, такие же психи отморозки, как и те, кто посмел в начале двадцатых прорваться к берегам Британии, Владычицы морей, обрекая себя и свои корабли на верную гибель. Ничего не изменилось с тех пор. Кроме разве что того, что у русских теперь есть авианосцы? Что происходило в Искандероне, сэр Тимати не знал, но подозревал, что ничего хорошего. Иначе бы русские так нагло себя не вели. Сэр Тимати предупреждал, что североамериканцы не решатся, подорвать реакторы при штурме, что надо привлечь к делу исламских экстремистов или смешанную команду из североамериканских боевых пловцов и исламских боевиков. Вот те точно бы взорвали. Но планировщики операции были настолько уверены, что русские не решатся на штурм Искандеруна, что проигнорировали опасения сэра Тимати. Вот и итог. А с другой стороны, Кому нужна в качестве трофея зараженная радиацией на века земля? — Твою бать! Цер, внезапно поймал с себя на мысли, что выругался, как русский. — Нет, точно надо отсюда уезжать и побыстрее. Чтобы британский аристократ нецензурно ругался по-русски, да все предки, наверное, уже в гребу ворочаются Сертимати С жалостью посмотрел на нас наспех упакованные вещи. Эти вещи всего две огромные сумки. Нужно будет перетащить за целый километр к футбольному полю британской школы. Оттуда будет производиться эвакуация. Максимум вещей, которые можно взять с собой — пятьдесят килограммов. И две бусы-бутылки перед отъездом надо было набрать из бензобака машины, бензина — Товлиться в доме и чиркнуть спичкой. Как-никак дом британского резидента... Черт знает, что тут осталось, всего и не упомнишь. А русским не должно было достаться ничего. Потом надо будет бросить горящую спичку и в бензобак машины. Игны санат. Церу Тимати было жаль и коттеджа, и машины, и вещей... Все-таки он прожил здесь несколько лет и успел привязаться к вещам. Но делать нечего. правила есть правила Тяжело вздохнув, сэр Тимати подхватил сумку и направился на выход из коттеджа. Где-то в небе раздался отчетливый хлопок. Истребитель перешел в звуковой барьер. Внимание, шершень 2.1, вы у точки 2. Перед сбросом выход на курс 1.3.0. В стяжении, пикированием на эшелон 1-2-0. — Тас понял? Дозор на башне 3. — Коля, вижу отметку от целеуказателя. Совершенно не по-уставному, — доложился штурман. — Сигнал сильный и отчетливый. — Я шершень 2-1. Выхожу на точку сброса. Курс 1-3-0. Пикированием до эшелона 1-2-0. Сигнал цели сильный и отчетливый. — Полковник Кудасов отдал. Штурвал от себя, и самолет ринулся вниз, камнем пикируя на цель со стороны моря. В глазах потемнело от перегрузки, самолет тряхнуло от мгновенного перехода звукового барьера. Полковник, не сверяясь с приборами контроля курса, слегка сдвинул штурвал, выходя на нужный курс. На зеленом экране дисплея штурмана условный зачок самолета все больше сближался с яркой отметкой от цели. Альтиметр, показывающий высоту, крутился, как сумасшедший. сброс Штурман нажал на красный тумблер, и четыре бомбы весом под тонну каждая сорвались под крыльевые держателей, уходя в свой смертельный полет к земле. Кудасов поймал момент, когда мгновенно полегчавший на четыре тонны самолет подбросило вверх, помог ему штурвалам, выходя из пикирования и снова набирая высоту. Вид... Стремительно приближающейся земли, стекло пилотской кабины моментально свинился утренней синью неба. Я, шершень 2-1. Сброс произвел. Вас понял, шершень 2-1. Идите на точку вывода. Вас прикрывают. Четыре корректируемые авиабомбы с ревом разрывали горячий воздух, косо планируя по направлению к цели. Чуть в стороне и выше Заняли позиции беспилотники, один прямо по курсу, подсвечивая почти невидимым лазерным лучом цель, второй барражировал подальше, готовый переходить эстафету, если первый по каким-то причинам выйдет из строя. Боеголовки двух бомб поймали отметку лазерного луча на стене особняка, шевельнулись управляющие подкрылки, корректируя отклонение от цели. Бомбы летели плотным строем, корректируемые по Лазару чуть ниже. Бомбы с теленавидением чуть выше. Сэр Тимати уже открыл дверь, обернулся, чтобы попрощаться с домом, где он жил несколько лет, как вдруг уловил тонкий, на грани восприятия человеческим слухом, почти ультразвуковой свист. Сэр Тимати был опытным человеком, он сразу сопоставил услышанное с хлопком, от истребителя, и сразу понял, что происходит. Бежать было уже поздно. Посредней его мыслью, которая мелькнула в голове за мгновение до того, как первая бомба пробила крышу особняка и лопнула сгустом адского пламени внутри, было то, что русские все-таки настоящие варвары, а не джентльмены. Оператор системы беспилотной разведки на Колчаке Полюбовался до стену пламени, на над британским сеттлементом ядерный гриб. Боеприпасы объемного взрыва давали при взрыве почти схожий с атомным гриб, только меньших размеров. Затем щелкнул по микрофону, привлекая внимание старшего операторской сферы. — Господин майор, уничтожение объекта «Цитадель» подтверждаю.